Глава седьмая. С одной капли начинается гроза. Замок был старым. Он принадлежал когда-то герцогу р е м е р с к о м у но после смерти последнего наследника перешел во владение короны. Долгое время по его коридорам гулял только ветер. А флюгеры башен служили насестами для чаек. Девяносто три года назад, когда встал вопрос, где размещать Академию рун, замок погасшего рода оказался идеальным вариантом. Во-первых, расположение. Рунная магия питалась энергией воды, рядом обязательно должен находиться источник, и глубокое озеро отлично справлялось с этой задачей. Во-вторых, древность каменных стен создавала дополнительную ауру природной защиты. Какими бы сложными чарами не пользовались а д е п т ы Академии, они всегда могли рассчитывать на помощь замка. Но на этом все удобства заканчивались. Первые два года мне было невероятно сложно там жить. Я в полной мере ощутила все прелести средневековой крепости: холод, сырость, сквозняки. Несмотря на магическое отопление, замок никогда не прогревался достаточно хорошо, особенно зимой. Иногда внутри оказывалось холоднее, нежели снаружи. На третьем курсе мы с Фабианом уже знали основы рун и смогли нанести дополнительные цепочки магических символов на наши комнаты. Проживание стало значительно комфортнее. Остальные же проблемы никуда не д е л и с ь и я не понимал восторженных вздохов подруг, едва услышавших о моей учебе в Римерском замке. Их академии располагались в более современных особняках, а представления о древних крепостях витали на уровне романтических женских романов. Огромный каменный исполин, расположенный на скалистом острове, сошел скорее со страниц готических ужасов или и с т о р и й Огромный каменный исполин, расположенный на скалистом острове, сошел скорее со страниц готических ужасов или истории о призраках. С Запада его прикрывал дремучий лес, в котором было сумрачно даже в ясный день. У в о с т о ч н о г о б е р е г а раскинулась небольшая торговая деревенька с озерным портом. Посетителей на острове было немного. В основном сюда плыли за диковинной бескостной рыбой, что водилось лишь у этих берегов. р е ж е за редкими полудрагоценными камнями прозрачной текстуры и дарами леса местным жителям торгового оборота вполне хватало. Вступив на деревянный п о мост причала, я крепче сжала ладошку Джеймса. Никуда от меня не отходи, хорошо? Он кивнул, заинтересованно осматриваясь. Мимо торопились прибывшие с нами адепты. Неподалеку шумел небольшой рынок. Торговцы активно предлагали товар прохожим, хотя прекрасно знали, что теплоход с эмблемой САРЭМА доставляет студентов, а не покупателей. Рядом появился Фабиан. Он зачаровал наши чемоданы, и те, поднявшись на три метра в воздух, полетели по назначенному адресу. Ну что, прыгнем до академии порталом? Подойдя последним, Том вытащил из кармана плоский черный камушек и подбросил его на ладони. Я отрицательно мотнула головой. Упоминание порталов все еще навевало на меня неприятные ассоциации. Ей нельзя, ответил за меня брат. Он прищурившись выискивал в толпе и з в о з ч и к о в Ты отправляйся, встретимся уже на месте. От озерного порта до расположенного на горе замка пешком добираться слишком долго. Каждый адепт имел при себе ключ подобия портала, перемещающего в пределах острова. Альтернативы были, разве что маленькие трехместные кареты, если можно было так назвать будки на двух колесах. Запряженные в них крылатые ослики и каны, местная достопримечательность, обитали эти волшебные существа в здешнем лесу, и, что интересно, прекрасно ладили с людьми. Диких иканов в природе просто не существовало. Что значит нельзя? Нахмурился т о м а н Увы, еще одиннадцать дней без магии. Я вздохнула. Целитель запретил. Чем дальше, тем интереснее. Нашел свободного. Пойдем нас. Фаб взял меня под руку и кивнул другу. Увидимся через час на нашем месте, и я расскажу о последних событиях. Мы разделились. До самой посадки в карету я спиной чувствовал а чей-то взгляд, но не стала оборачиваться. Решила, что это о задаче н а й т о м д о д у м ы в а т ответы на собственные вопросы. Легенду для сокурсников и преподавателей я уже придумала. Магическое истощение на почве экспериментов с рунами. Взялась колдовать без должной защиты и поплатилась за это. Подобное объяснение моего временного отказа от магии вполне походило на правду. А что говорить о появлении в замке Джейми? Я не знала. Папа советовал вообще молчать. Ректор в курсе и этого достаточно. Карета набрала скорость, колеса оторвались от земли. Восторженный возглас племянника в е р н у л из р а з д о м и й «Гляньте, гляньте, у него крылья!» Он встал коленями на сиденье и припал к переднему окошку, за которым была видна спина кучера и грязно серые кожистые крылья и к а н а Держись крепче, Джеймс. Позже будешь шосла разглядывать, а то выпадешь. Не выпадет. Коризне н а с т р е л ь н у в Фаби взглядом, о т к и н у л а с ь на жесткую спинку лавки. Двери и окна заперты специальным заклинанием, так что л ю б у й с я зверушкой сколько душе угодно. Фаби а н у л ы б н у л с я Наличие рядом племянника он рассматривал как отличную возможность развлечься, играя на доверии мальчишки. Чувствую, Шарлин за голову схватится, когда мы вернем ей сына. Страшно представить, чем у он успеет научиться у доброго дядюшки. Полет длился минут пятнадцать, когда колеса наконец коснулись земли. Кучер получил плату, а Икан наколдованное фабианом яблоко с рук восхищенного Джеймса. Мы свободно прошли через главные ворота, пересекли сад и широкий двор. Проблемы начались чуть дальше. До начала учебного года, пока защитный купол работал в ослабленном режиме, войти внутрь замка можно было только через двери смотровой башни. Ею заведовал сварливый старый колдун, мистер г р у л ь высокий, худой, с изрядно поредевшей с седой шевелюрой и острыми черными глазами. Издалека он напоминал богомола. Конфликтовать с ним никто не любил, но вы приходилось это делать часто. Цеплялся он каждый мелочи и вообще считал себя в замке самым главным. Нету пацана в списке, не пущу. Заявил он с порога, перекрыв нам путь корявым посохом. Верховный мастер в курсе. Фабиан вытащил из кармана свернутый трубочкой пергамент и протянул Грулю. Вот официальное разрешение с его подписью. Смотритель фыркнул, скривив узкий рот. Чего ты мне бумажку с у е ш ь Вот заверенный список. Потрусил перед носом Фаба длинным желтоватым свитком. Кто тут не значится, в замок не пройдет. Пришлось выбрать скамейку в саду и вызвать по переговорному зеркалу папу, потом ждать, пока он свяжется с ректором, а тот спустится к грулю. Вот ведь вредный старикашка! бубнил поднос Фабиан, нарезая круги вокруг лавочки. Мало ему в прошлом году к о з н е й строили. Старикашка, старикашка! попугаем в т о р и л ему Джеймс, мотая ногами в воздухе. Да ладно тебе. Зато с такой пропускной с и с т е м о й никто лишний не пройдет. Пыталась найти плюсы я. Думаешь, если сюда явится некромант, его остановит столетний колдун? Ты же некроманта под лишним имела в виду. На это я лишь вдохнула, вступать в полемику с Фабианом – заведомо проигрышное дело. К тому же он был прав. Солнце то пряталось за облаками, то вновь выглядывало, припекая нам макушки. У Джеймса включился моторчик в одном месте, и теперь он носился м е ж плодоносящих яблонь, как угорелый. То ли я на него и с ц е л я ю щ е действую, то ли лекарь изначально н е в е р н о поставил диагноз. Мальчишка с каждым часом выглядел здоровее и активнее. Эй, вы! Недовольно каркнул мистер г р у л ь показавшись в дверях башни. Заходите. Хотелось поскорее очутиться в своей комнате, разобрать вещи и звалиться в кровать. Но это так мечты. На самом деле, после распаковки чемоданов у нас значились посиделки с Томианом и, возможно, его сестрой. п о с л о ж и в ш е й с я уже т р а д и ц и и они проходили в неиспользуемом зале старой библиотеки. И раньше я бы с удовольствием пропустила это мероприятие, но не сегодня. Поднявшись в след за братом и п л е м я н н и к о м задержалась на пороге, покрутила между пальцами сапфировые бусины подаренного браслета и улыбнулась тишине в мыслях. Вошла в круглую комнату с винтовой лестницей по центру, подняла глаза. И застыла, пораженно глядя на Робастана р е д м о н д а тихо говорившего что-то хмурому смотрителю башни. Груль сердито в з р к н у л в нашу сторону, отвернулся и поковылял в свою каморку. А р е д м о н д выпрямился, улыбнувшись моей растерянности. В своей излюбленной шляпе и плаще с эмблемой тайной канцелярии он придавал излишнюю официальность этой неожиданной встрече. Здравствуйте, Ванесса. Задержав на мне взгляд, посмотрел на Фаба и п р и в е т с т в е н н о ему кивнул. Фабиан. Добрый день. Думал, то с головой шел в расследование. Так и есть. Здесь я с рабочим визитом. Проверю безопасность, обновлю щ и т ы и распределю своих ребят по их постам. Пробуду с а м ы е б о л ь ш и е три дня. Я взяла себя в руки и вступила в разговор. Появились новые сведения о некроманте. Отчего такая подготовка? Раньше дополнительную охрану не выставляли? Рабастан помрачнел, отводя глаза. Да, есть кое-что. Пока не проверено, поэтому никаких официальных заявлений. Потихом у расставляем сети во всех предполагаемых местах, где он может появиться. Вам беспокоиться не о чем. Легко сказать. Я в н у т р е не н напряглась, понимая, что даже в с а й р е м е на полную безопасность рассчитывать не придется. Ванесса, немного помолчав, вновь заговорил Редмонд. Я бы хотел поговорить с вами. Можем встретиться через полчаса в саду? В груди неприятно скребнуло. Видимо, я все же пропущу посиделки в заброшенном библиотечном зале. Подмывала отказать, найти тысячу неотложных дел, но вы любая выдуманная причина прозвучала бы неправдоподобно. Хорошо, я приду. Робастан ушел. Фаб никак не прокомментировал его приглашение на разговор, а я не стала ждать, пока он додумается до этого, схватила Джеймса за руку и потропилась исчезнуть, замаячившей впереди дверью. После размещения в Римерском замке Академии Рун он претерпел большое изменение в планировке, оказавшись здесь впервые, можно сойти с ума от нелогичности архитектурных выкрутасов, но после пяти лет обучения уже не п р е д с т а в л я е щ ь и нового. Из смотровой башни мы попали в просторный круглый зал, откуда уводили три широких коридора. Первый в лаборатории подземелья, второй в столовую, а третий им никто не пользовался, так как эта часть строения была заброшенной. Центральная лестница вела прямиком на третий этаж, никуда больше не сворачивая. Там располагались больные и дуэльные залы, аудитории практикумов, д о к н а т ы кабинет ректора. На остальные этажи можно добраться по узким боковым лесенкам, висевшим в воздухе на чистой магии. Левая вела на четвертый, пятый и шестой, где находились учебные классы, библиотека, ч и т а л ь н ы й залы, зимний сад, а правая уводила на второй этаж жилого крыла. Как раз туда мы с Джейми свернули. Предыдущие пять лет я делила комнату с Самантерикс, девушкой с факультета артефакторики, старшей меня на курс. Она выпустилась и в этом году ко мне должны были подселить первокурсницу. Папа договорился, чтобы место занял Джеймс. Не на весь год. Все же я надеялась, что Шарлин очень скоро пойдет на поправку, но несмотря на то, как долго племянник будет жить здесь, в дальнейшем ко мне никого не п о д с е л я т Пока не знаю, радоваться или нет. Сам а н т й было весело. Боюсь в одиночестве. Я быстро полезу на стену от скуки. А мы будем тут жить, да? Рассмотрев все, что его заинтересовало по пути наверх, Джейми принялся за любимое дело — расспросы. Пока да. А мама тоже сюда приедет? Я сбилась с ритма, промахнувшись мимо ступеньки. Хорошо, что одной рукой держалась за перила, остановилась посреди лестницы, присела на корточки, убрала б у й н ы е к у д р и с о л б а мальчишки и попыталась улыбнуться. Я ждала вопросов о сестре, но не думала, что так тяжело окажется на них отвечать. Нет, милый, когда она выздоровеет, мы сами поедем к ней. Бабочки ужалили ее сильнее, чем меня. В горле появился ком, а язык, будто приклеился к небу. Он так спокойно говорил о том жутком моменте. Да. Джеймс опустил глаза и чуть склонив голову на бок, потянулся к маленькому зеленому бантику, державшему бретельку моего платья. Дёрнул несколько раз, нахмурился и резко рванул вниз. С тихим треском бантик оторвался, откань сползла с плеча. Сжав его в кулаке, посмотрел на меня потемневшими глазами. Теплый к о р и й ц е в е т стал почти черным. Я больше не люблю бабочек. Они плохие. Бросив оторванный элемент под ноги, Джеймс помчался вверх по лестнице. Я медленно встала, растерянно глядя ему вслед, затем подобрала бантик, поправила перекосившуюся ткань лифа и побежала следом. Постой, Джей, м и остановись! Он, казалось, не слышал меня. Лестница кончилась, и мальчишка свернул направо, унося ноги в совершенно противоположную от моей комнаты сторону. Хорошо, что убежать из спального крыла можно лишь по ступеням вниз, и окна на этом этаже укреплены защитными чарами.